Глава 18. Среди недели Риту застал врасплох звонок от Димы. Это было настолько неожиданно, что у нее похолодели руки. Она совсем забыла, что их отношения еще не окончены. На самом деле, есть мнение, что встретившись с человеком однажды, связи с ним уже не разорвать. Она будет менять форму, но полностью так и не исчезнет, даже если вы не будете видеться 10 или 20 лет, потому что у вас есть общие воспоминания, которые нитью будут тянуться между вами. Поэтому, пока телефон назойливо вибрировал в руке Риты, посылая по телу импульс, она паниковала, не зная, что делать. Когда Дима отчаялся ждать ответа и положил трубку, девушка вздохнула с облегчением. Короткий сигнал, новое СМС. Перезвони, пожалуйста, хотел бы встретиться и поговорить. За день Рита нашла тысячи отговорок, чтобы не перезванивать. Вечером, когда он снова позвонил и отправил сообщение, стало ясно, что избегать его бесполезно. На самом деле, Рита сама не понимала, чего боится. Он же мог просто сообщить о том, что у него появилась девушка, а они окончательно расстаются. Ведь изначально была именно такая договорённость. Хотя, как показывала практика, парни безответственны, и даже если они клянутся в чём-то, то забывают обо всём, когда их захлёстывают новые отношения. Значит, для этого звонка был другой повод. Рита даже не хотела думать какой, но сам страх перед звонком уже говорил о том, что она всё прекрасно понимает. Дима хотел возобновить отношения. Арита так надеялась, что всё разрешится само собой, и ей не придётся пачкать руки или устраивать из разрыва большое событие. Алло. Привет. Ты звонил? Да, я э не слышала. Мы можем встретиться завтра, голос был сухим и отстранённым. В сердце Риты вернулась надежда. Может, между ними действительно всё кончено. Хорошо, где встретимся? Её голос звучал бодрее. Напиши мне, во сколько заканчивается твоя последняя пара и где, я подъеду. Ладно, произнесла Рита уже в пустоту. Дима быстро повесил трубку. И что это было? На мгновение задумалась она, но тут же оставила эту мысль. На следующий день Дима уже ждал её возле аудитории, как будто хотел лишить попытки сбежать. Выглядел он мрачно, тело было напряжённым, взгляд уставшим. Когда поток студентов заполнил широкий коридор, парень оживился и стал выискивать Риту глазами. Но та подошла к нему со спины и окликнула тихим привет. Они решили поговорить в спокойном месте, поэтому отправились в ближайший сквер. Шли молча, отчего Рита успела перебрать кучу новых причин внезапного визита. Одна хуже другой. Когда шум города остался позади, Дима сел на скамейку. Солнце, обжигающее уже по-летнему, касалось кожи, а ветер слегка покачивал ветки невысоких кустов. Рита отломила вишнёвый прутик с первыми цветами и села рядом, сохраняя дистанцию. Он посмотрел на расстояние между ними и тяжело вздохнул. Внутри у Риты всё сжалось в предчувствии беды. Я нашёл твою страничку в Инстаграме. В сердце Риты пропустило удар. Вот что бывает, когда не говоришь людям правду. Этого она не предусмотрела. Она и подумать не могла, что Дима вычислит её в сети. Раньше её профиль был безликим, а теперь Рита легко узнавалась в каждом снимке, в каждой подписи к фото. Это произошло случайно. Просто увидел твои фотографии среди популярного, а там у тебя новый друг. Дима говорил спокойно, но Рита замерла от ужаса, будто весь воздух разом покинул лёгкие, и она забыла как дышать. "Почему ты сразу ничего не сказала?" просила время, говорила, что надо разобраться в себе. Дима стал выходить из себя. "Но я же не изменяла!" пыталась оправдаться Рита. "Да уж, изменай тут и не пахнет, но согласись, это нечестно." Ты за моей спиной флиртуешь с американцем, а он в каждом сообщении практически признается тебе в любви. Я не силен в иностранных языках, но онлайн-переводчиком пользоваться умею. Ты прав, она сникла, а Дима стал распаляться еще больше. Я думал, что после всего, что было с нами, после всех сложностей, через которые мы с тобой прошли, мы будем вместе и дальше. Думал, что ты переживаешь потерю. До сих пор страдаешь, и тоскуешь по матери, а у тебя Роман в сети. Последние слова Дима произнёс с такой злостью, с такой ненавистью, что Рита сама себя возненавидела. Надо было всё тщательнее продумать, а ещё лучше говорить правду. Только правда гарантирует безопасность. Она сидела, нервно теребила веточку с нежно-розовыми бутонами и думала, зачем она её отломила. Цветы ещё хранили свежий вид, но уже через час они утратят былую красоту и невинность. Даже если унести веточку домой и поставить в воду, она не даст корней, а значит, никогда не зацветёт вновь. Это лишь немного продлит ей жизнь, растянув смерть на несколько дней. Скажи честно, что ты чувствуешь ко мне? Рита не отрывала глаза от прутика и долго молчала. Потом ответ сам слетел с её губ. Наверное, ничего. Прости меня.